Часть вторая. Освоим технологию. Почти все начинающие продавцы сталкивались с популярным мифом, который гласит, что продажи – это искусство, импровизация, что этому невозможно быстро и легко научиться. Опытные продавцы, старички в этой сфере, нередко стараются отделаться от вопросов стажеров, заявляя «Я учился этому много лет, а ты хочешь, чтобы я научил тебя за один день?» Продажа — это интуиция, это искусство, это надо почувствовать. Простите, но это просто развод. Продажа — это не импровизация. Кстати, само слово «искусство» имеет совсем иное значение и подтверждает это. Оно произошло от старославянского слова «искоус», что означает «опыт». А значит, искусство — это прежде всего набор умений и знаний, полученных путем проб и ошибок. Хирург проводит операцию, выполняя заранее освоенные действия в определенной последовательности. Вы ведете машину, применяя ранее освоенные действия в определенной последовательности. Винсерфер гоняет по лагуне, ловя ветер и выходя на глиссирование по усвоенному алгоритму. И продажа, и переговоры, и работа с возражениями – это не искусство в смысле высшего озарения и божественного таланта, а технологический процесс – оптимальный алгоритм действий, ведущий к результату. Импровизация также не искусство, а свободное использование ранее освоенных шаблонов в произвольной последовательности. Глава 19. Первый шаг. Принятие. Давайте подведем промежуточные итоги. В 12 главе мы говорили о том, что работу с возражениями можно разделить на активную и пассивную. В 13, 14 и 15 главах мы изучили три инструмента активной работы «Состояние изобилия», «Первый контакт» и «Разведку». Итак, пришло время для освоения пассивной работы, которая начинается с той секунды, когда прозвучало возражение. Надеюсь, вы выполнили упражнение номер один и понаблюдали за первичной реакцией на возражение у других людей и продолжаете делать упражнение номер два, отслеживать свою собственную реакцию. Если же вы пропустили эти упражнения, то вернитесь назад, обязательно прослушайте девятую и десятую главы и начните делать упражнения. Оно принесет вам гораздо больше эффективных продаж, чем вы мечтаете достичь сегодня. Итак, мы уже обсуждали, что возражение по умолчанию воспринимается как нападение на нас и на нашу точку зрения, которую мы подсознательно ассоциируем со своей правотой в целом. Так что в ответ на возражение возникают следующие первичные реакции. Сопротивляться, доказывать свою правоту, обличать заблуждение оппонента, прекращать общение. Все мы уже не раз встречались с подобной реакцией людей на свои высказывания. А значит, в нашем мозгу записано, когда я возражаю, чаще всего мне оказывают сопротивление. Именно поэтому возражающий человек подсознательно ждет более или менее агрессивной реакции оппонента и готов к обороне. Получается вот что. Первое. Возражение оппонента запускает в нашем мозгу программу защиты и сопротивления. Второе. Наше сопротивление само оказывается драйвером и в свою очередь запускает аналогичную программу у оппонента. Драйвер – это программа, запускающая другие компьютерные программы. В более широком смысле это спусковой крючок, активизирующий следующую реакцию. Итак, когда мы сталкиваемся с возражением, у нас есть краткий миг для принятия решения, и ответственность за то, каким будет общение, лежит на нас, так как именно мы выбираем, запускать драйвер или нет. Таким образом, если мы хотим с самого начала исключить контекст борьбы, наша первая задача — не использовать драйвер, то есть спокойно принять возражение. Сделать то, чего человек не ожидает и что может послужить фундаментом для дальнейшего понимания и общения. Этот первый шаг отработки возражений так и называется — принятие. Это понятие не является моим изобретением, оно хорошо известно психологам, но его почему-то не рассматривают на тренингах продаж и возражений. принятию учат лишь на тренингах по личной эффективности и развитию, и то не на всех — что, с моей точки зрения, является большим недостатком, ведь принятие — это ключ к пониманию любого оппонента. В широком смысле принятие — это не сопротивление. Признание реальности без негатива и протеста. Что-то существует, и оно такое, какое есть, независимо от того, нравится тебе это или нет. Принятие — это первый шаг в работе с возражением, первичная позитивная реакция — не сопротивление. проявляющиеся на двух уровнях – на внешнем уровне – словами, жестами, мимикой, на внутреннем уровне – эмоциональным отношением к ситуации и к собеседнику. Инструментом принятия на внутреннем уровне является уважение. Вот почему мы так подробно разбирали его в десятой главе. Именно оно поможет вам спокойно отнестись к любому заявлению. Если вы признаете за человеком право думать и поступать, как он считает нужным, вы останетесь спокойным и способным трезво мыслить в любой ситуации. Всякий человек чувствует отношение к нему собеседника и его настрой. Отношение — это контекст, продолжительное мировоззренческое состояние, а настрой — состояние в данный момент. Для этого не нужно учиться в школе или университете, это дано от рождения, иначе бы человечество не выжило. Можно иметь очень низкий IQ, но при этом замечательно чувствовать. Ум тут не играет никакой роли. Никакой эзотерики и магии. Настрой выражается в звучании голоса, в выборе слов и в интонациях, а также в жестах и мимике. Инструментами принятия на внешнем уровне являются жесты, мимика и, конечно, слова, скрипт, а именно выражение согласия. Обратите внимание, речь идет о согласии с правом оппонента высказывать именно такую точку зрения, а не с самой точкой зрения. Это разные вещи. Если вы согласитесь с точкой зрения клиента, безусловно, он будет доволен, но на этом ваша работа закончится. Например, клиент, я тут недавно прочел, что ваш товар часто ломается. Продавец, да, я с вами согласен, это так. Или клиент, Мои друзья приобретали продукт в вашей компании, им обещали доставить в срок, но задержали на целую неделю. Продавец. Да, у нас такое бывает. Я тоже не уверен, что не подведу вас. Такая честность, может быть, и вызовет доверие, но вряд ли вы выполните свою задачу. А сейчас внимание. Если вы очень, очень опытный и продвинутый продавец-переговорщик и читая эти строки с высоты орлиного полета думаете, «Да ладно, так тоже можно говорить, я делал, все окей», вы правы, так ответить тоже можно. Но это уже специально организованная провокация, цель которой — привлечь внимание и вызвать интерес. После нее в любом случае понадобятся все те инструменты, которые мы разбираем в этой книге. Но о провокации я пока не стану говорить, это уже не базовый уровень, поэтому не будем перепрыгивать через классы. Сначала трехколесный велосипед, и только потом двухколесный. Я выделяю пять вариантов принятия. Первое — универсальное простое. Второе — универсальное красивое. Третье — частные случаи, сюда же относятся интригующие принятия. Четвертое — принятие с использованием поговорок и афоризмов, Пятое. Принятие с комплиментом. Все они простые и доступны, и сейчас мы приступим к их освоению. Универсальное принятие. Оба универсальных принятия заключается в том, что вы соглашаетесь с правом клиента высказать свою точку зрения, но не с его мнением, и при этом не манипулируете им и не занимаете оборонительную позицию. Я обещал простоту, так вот, все настолько просто, что вам, вероятно, будет смешно. вариант первый универсальное простое принятие да это важный вопрос или да согласен это важный вопрос произнося эту фразу вы соглашаетесь с правом человека на его точку зрения но не с ней самой давайте рассмотрим простое принятие на примерах клиент я недавно прочел что ваш товар часто ломается да это важный вопрос клиент «Мои друзья приобретали продукт в вашей компании, им обещали все поставить в определенные сроки, но задержали на целую неделю. Да, это важный вопрос». «Клиент. Дорого». Да, это важный вопрос. «Клиент. Мне надо подумать». Да, это важный вопрос. «Клиент. Я не доверяю этому бренду». Да, это важный вопрос. «Клиент. У нас уже есть поставщик». Да, это важный вопрос. «Клиент. Боюсь, наш директор не согласится». «Да, это важный вопрос». А вот так выглядит универсальное красивое принятие. «Да, вопрос того-то очень важен». Или «Да, согласен, вопрос того-то очень важен». Например, «Да, вопрос дизайна очень важен». Пожалуйста, говорите именно так, как здесь написано. Никакого креатива. Например, та же фраза с незначительным добавлением «Да, вопрос дизайна очень важен для нас» приобретает совсем иное значение и говорит не о принятии, поэтому не рекомендую ее использовать. Почему я назвал это принятие красивым? Просто потому, что оно звучит красивее в сравнении с простым. Главное — подставить в него то, что вы услышали и поняли из слов клиента. Клиент, я недавно прочел, что ваш товар часто ломается. Да, вопрос надежности очень важен. Клиент, Мои друзья покупали товар в вашей компании, им обещали поставить в одни сроки, но задержали на целую неделю. Да, вопрос выполнения обязательств очень важен. Клиент, дорого. Да, вопрос цены очень важен. Клиент, долго. Да, вопрос времени очень важен. Клиент, мне надо подумать. Да, вопрос принятия решения очень важен. Клиент, я не доверяю этому бренду. Да, вопрос доверия очень важен. Клиент, у нас уже есть поставщик. Да, вопрос работы сразу с двумя поставщиками очень важен. Клиент, боюсь, наш директор не согласится. Да, вопрос согласия руководителя очень важен. Сами видите, такое принятие звучит гораздо лучше. Здесь есть только одна сложность. Не всегда получается сразу понять, о чем идет речь и какое слово нужно подставить. Но у меня, как обычно, есть хорошие новости. Первое. Если вы не смогли быстро подобрать нужное слово, используйте универсальное простое принятие. Второе. Набор возражений, с которыми вы встречаетесь, так же стабилен, как и повороты дороги, по которой вы ходите или ездите домой. Как на привычной трассе вы не задумываетесь, когда нужно свернуть, так и с повторяющимися возражениями вы скоро научитесь использовать нужный вид принятия. Вы же, надеюсь, сделали упражнение номер 4, собрали набор возражений? А значит, просто можете записать и выучить самые лучшие варианты для каждого случая. Как вам такая идея? Красивое принятие, кроме своей привлекательности, имеет огромное практическое преимущество. С его помощью начинается незаметная отработка возражения с самой первой фразы. Как это происходит? Вы помните, что работа с возражениями — это не импровизация, и у вас в результате подготовки будут прописаны все варианты скриптов, сценариев, работы со всеми часто встречающимися возражениями. Другими словами, получая возражения, вы сможете уже при помощи принятия выбирать, к какому аргументу вы хотите привести в завершении и таким образом управлять общением. Например, вам возразили «Я слышал, ваш товар часто ломается». смотрите, какие у вас широкие возможности принятия. Да, вопрос надежности очень важен. Да, вопрос достоверности информации очень важен. Да, вопрос гарантии очень важен. Да, вопрос качественного сервиса очень важен. Да, вопрос правильной эксплуатации вообще любого товара очень важен. Обратите внимание, что ключевым словом в принятии мы направляем общение в определенное русло и к конкретному заготовленному аргументу о надежности, гарантийных обязательствах, качественном сервисе и так далее. Третий вариант — частные случаи принятия. Смысл произносимой вами фразы остается неизменным. Признание права собеседника высказывать любую точку зрения. Частные варианты принятия вы можете создавать сами для своего набора возражений. Приведу некоторые примеры из практики продавцов. Клиент. Я недавно прочел, что ваш товар часто ломается. Продавец. Да, согласен. Журналисты пишут много и обо всем. Клиент. Мои друзья покупали этот товар в вашей компании. Им обещали доставить в определенные сроки, но задержали на целую неделю. Продавец. Да, в любом бизнесе бывают разные случаи. Клиент. Дорого. Продавец. Да, я тоже всегда так говорю, когда собираюсь что-то купить. Клиент. Долго. Продавец. Да, согласен, в жизни не всегда все происходит так быстро, как хотелось бы. Клиент. Мне надо подумать, посоветоваться, сравнить и тому подобное. Продавец. Да, я тоже всегда основательно думаю, прежде чем принять решение. Клиент. Я не доверяю этому бренду. Продавец. Да, у каждого из нас есть негативный опыт. Клиент, у нас уже есть поставщик. Продавец, да, согласен. Странно было бы думать, что у такой известной и крупной компании, как ваша, нет поставщика. Клиент, боюсь, наш директор не согласится. Продавец, да, получить согласие директора не всегда просто. Четыре преимущества частных принятий. Первое. Они нестандартны. Как одежда, сшитая на заказ, лучше облегает фигуру, так и они работают круче всего, а не только ваши. Второе. Они индивидуальны для каждого возражения. Вы не используете одну и ту же форму принятия при разных возражениях в беседе с одним человеком. И хотя люди не замечают нечастые повторения, разнообразие — это всегда плюс. Третье. Они могут слегка отрабатывать возражения. Частный вариант принятия может нести двойную нагрузку, чего нельзя сказать о стандартных вариантах. Оно может незаметно начинать отрабатывать возражения, намекая на причину или задавая направление мысли. Четвертое. Они могут вызывать повышенный интерес у оппонента и создавать интригу. Давайте немного подробнее рассмотрим интригующее принятие. Обычные принятия, которые мы разобрали ранее, в форме простого согласия — «да, это важный вопрос» или «вопрос того-то очень важен», безусловно, хороши и на 100% выполняют свое главное предназначение не вступать в борьбу, а проявить уважение к мнению оппонента. Частные же варианты способны на то, чего не могут стандартные – заинтриговать, вызвать интерес со стороны клиента. Иногда это достигается при помощи, на первый взгляд, странных, неожиданных высказываний. Интрига — практически синоним слова «манипуляция». Интрига — скрытые действия с применением любых средств для достижения какой-нибудь цели. Я же буду использовать это слово «внимание» в несколько ином значении. Интрига — это действие или слова, вызывающие повышенный интерес и внимание. Это провокация интереса. Давайте сравним примеры частного интригующего принятия с другими. Возражение. «Я не доверяю этому бренду». «Универсальное красивое принятие». «Да, вопрос предпочтений очень важен». «Интригующее принятие». «Да, я сам начал работать здесь именно потому, что когда-то не любил этот бренд и не доверял ему». Если вы часто встречались с таким возражением, то знаете, что оно всегда связано с прошлым негативным опытом. Используя универсальное красивое принятие, вы сразу направляете разговор к выявлению причины — Если же вы используете второе, интригующее, то вызываете больший интерес и побуждаете оппонента самого спросить вас, как это случилось, что вы теперь работаете здесь. То есть активно вступить с вами в конструктивное общение. Посмотрите. Возражение. У нас уже есть поставщик. Интригующее принятие один. Да, согласен, странно было бы думать, что у такой известной и крупной компании, как ваша, нет поставщика. Интригующее принятие 2. Да, вы знаете, еще задолго до встречи с вами я знал, что вы работаете с тем-то поставщиком. Как раз это и было основной причиной моей встречи с вами. Интригующее принятие 3. Да, вы знаете, ваш поставщик настолько хороший, силен, что вряд ли кто-нибудь решится приехать к вам с таким предложением, как у меня. Такие принятия больше, чем согласие. В них заложен комплимент компании и заявление о неслучайности вашего общения. Еще пример. Возражение. Мне надо подумать. Частное принятие. Да, я тоже всегда основательно думаю, прежде чем принять решение. Вы становитесь на сторону клиента, показываете, что вы такой же человек, как и он. Интригующее принятие. Да, я и сам посоветовал бы вам подумать, если бы не причина 1 и причина 2. Вашим согласием вы показываете, что вы с клиентом находитесь в одной лодке. Еще пример. Возражение. Дорого. Частное принятие. Да, я тоже всегда так говорю, когда собираюсь что-то купить. Интригующее принятие. Я бы на вашем месте сказал то же самое, если бы знал о товаре только то, что сейчас знаете вы. Четвертый вариант принятия с использованием поговорок и афоризмов. Тему поговорок и афоризмов мы разберем дважды, сейчас и при рассмотрении аргументации. Афоризм — это оригинальная, законченная мысль, принадлежащая конкретному автору, выраженная в лаконичной форме и впоследствии неоднократно цитируемая другими людьми. Поговорка — это народный вариант афоризма. И афоризм, и поговорка, как правило, содержат некую объективную мудрость в простой и понятной форме. принятие с афоризмом илиaisп bills строится по следующей формуле. Да, согласен, плюс поговорка или афоризм, соответствующие теме возражения, или да, согласен, как говорится, плюс поговорка или афоризм, соответствующие теме возражения. Например, возражение «Мне кажется, внешний вид как-то простоват». Принятие с поговоркой «Да, согласен, не все то золото, что блестит». Можно обходиться без фразы «да, согласен», а просто «не все то золото, что блестит». Мы ни слова не сказали о своем согласии с услышанным, а вместо этого акцентировали внимание на том, что прежде чем делать выводы, стоит присмотреться к ценности содержания. Принятие можно выстроить по другой формуле. «Да, согласен», как сказал один великий, известный и тому подобный человек, плюс афоризм, соответствующий теме возражения. Этот вариант применяется именно с афоризмами, так как поговорки не имеют авторства. Кроме того, афоризм зачастую содержит долю сарказма или юмора, и, произнося «как сказал один великий человек», мы снимаем с себя ответственность за эти слова. Судите сами. Возражение. «Мне нужно посоветоваться с женой». Принятие с афоризмом. Согласен. Как сказал один великий деятель, человек — хозяин своей судьбы, пока не встретит хозяйку. Заметьте, принятие в форме афоризма или поговорки уже начинает слегка отрабатывать возражения. И это неудивительно, ведь в таких высказываниях заложена мудрость. Именно поэтому афоризм и поговорка могут быть компонентом сильного аргумента, и мы разберем это отдельно, когда дойдем до темы аргументации. Для того, чтобы подобрать афоризмы и поговорки для возражений из вашего горячего списка, нужно сделать всего три простых действия. Первое. Открыть в интернете две страницы с поговорками и с афоризмами. Второе. Взять свой горячий список возражений. Третье. Прочитать афоризмы и поговорки и выбрать среди них максимально подходящие для каждого возражения. Именно это я и рекомендую проделать в упражнении, приведенном после главы. Пятый вариант принятия — комплимент. Например, приятно говорить с компетентным человеком. Как хорошо, что вы это сказали. Я сразу заметил, что вы хорошо разбираетесь в вопросе. Я так рад, что вы разбираетесь в товаре, мне не нужно вам много рассказывать. Но такое принятие мы разберем позднее в главе «Комплимент», когда перейдем к аргументации, так как комплимент, как и афоризм с метафорой, может являться частью аргумента. Принципы «Как это работает» Любая наша негативная реакция на возражение является драйвером, запускающим программу обороны клиента. Так что ответственность за то, каким будет общение, полностью лежит на нас. Принятие происходит на двух уровнях. На внешнем – ваши жесты, мимика и слова. И на внутреннем – ваше отношение к ситуации. Оппонент воспринимает оба уровня. Сильное принятие возражения уже является отработкой возражения. Частное принятие может нести больше одной функции. Правило, как это сделать. Если вы хотите помочь клиенту изменить точку зрения, то реагируйте на возражение позитивно, принятием. Упражнение номер пять. Тренировка принятия. Это упражнение нужно выполнять в паре, поэтому прежде всего найдите себе партнера. Продолжайте прослушивание аудиокниги только после выполнения этого задания. Первое. Возьмите горячий список возражений, которые вы собрали при выполнении упражнения номер 4. Второе. Для каждого возражения напишите три варианта принятия. Одно универсальное – красивое, одно частное, одно интригующее. Если получится, добавьте четвертое – принятие с афоризмом или поговоркой. Внимание! Если у вас не получается найти три варианта принятия самостоятельно, то попросите помощи у коллег, друзей или знакомых, но обязательно выполните эту часть задания. Третье. Возьмите полный список возражений, которые вы собрали в упражнении номер 4. В нем, как я предполагаю, больше 20 пунктов. Дайте его своему партнеру и попросите его читать возражения по одному. Ваша задача — делать принятие в ответ на каждое возражение. Ваш партнер произносит каждое возражение три раза. В первый раз произнесите красивое принятие. Во второй раз — частное принятие. В третий раз — принятие интригу. Четвертое. Выполните это упражнение 20 раз. Иными словами, 20 раз пройдитесь по списку, сделав по три принятия на каждое возражение. Пятое. Примечание. Попросите партнера не умничать, не добавлять ничего от себя и не шутить.